Глава 10. Путь к привычкам миллионеров. Шаг за шагом. В этой главе вы познакомитесь с последовательностью шагов, которые помогут вам развивать финансовые навыки и привычки успешных людей. Каждый день представляют новое задание, направленное на улучшение вашей финансовой ситуации, развитие навыков и формирование полезных привычек. Вы будете осваивать основы бюджетирования, разбираться в инвестициях, расширять свои сетевые контакты и развивать личное качество. Путешествие включает в себя и заботу о физическом и эмоциональном благополучии. В конце каждого дня вы получите ценные опыт и знания, которые помогут вам строить финансовое благополучие и достигать успеха. День 1. Запишите свою текущую финансовую ситуацию. Доходы, расходы, сбережения, долги. На первый день вашего пути к привычкам миллионеров мы предлагаем вам начать с осознания и анализа вашей текущей финансовой ситуации. Возьмите лист бумаги или откройте электронный документ и запишите следующую информацию. Доходы. Запишите все источники вашего дохода и их регулярность. Расходы. Составьте список всех текущих расходов по основным категориям. Сбережения. Запишите сумму на сберегательном счёте и определите свои накопительные цели. Долги. Укажите все существующие долги с суммы, процентной ставкой и сроками погашения. Результатом этой задачи будет ясное представление о вашей финансовой ситуации. Вы узнаете свой доход, основные расходы, имеющиеся сбережения и долговую нагрузку. Это поможет определить цели и шаги для достижения финансового успеха. Запись текущей ситуации – станет отправной точкой для отслеживания прогресса по остальным шагам в плане к привычкам миллионеров. Будьте честны с собой, чтобы принимать правильные финансовые решения на будущее. День второй Определите свои краткосрочные и долгосрочные финансовые цели. На второй день вашего пути к привычкам миллионеров вам предлагается определить свои финансовые цели. Это важный шаг для создания направления и мотивации в достижении финансового успеха. Чтобы выполнить эту задачу, уделите время самому себе и задумайтесь о том, что вы хотите достичь в ближайшем и долгосрочном будущем в финансовом плане. Составьте список конкретных целей, которые хотели бы достичь, будь то создание финансового резерва, покупка жилья, инвестирование или планирование пенсии. Определение своих финансовых целей поможет вам иметь ясное представление о том, чего вы хотите достичь и какую дорогу выбрать. Результатом этой задачи будет ясное определение ваших приоритетов и мотивация для принятия решений и действий, которые приведут вас к финансовому успеху. День 3. Изучите основы бюджетирования и разницу между активами и пассивами. На третий день вашего пути к привычкам миллионеров вам предлагается изучить основы бюджетирования и понять разницу между активами и пассивами. Для начала ознакомьтесь с основными принципами бюджетирования. Уделите внимание составлению детального плана ваших доходов и расходов, определите приоритетные области и установите ограничения на траты. Бюджет поможет вам контролировать и управлять вашими финансами, а также создать финансовую стабильность. Далее изучите разницу между активами и пассивами. Активы – это ресурсы, которые приносят вам доход, такие как инвестиции, недвижимость, бизнес и прочие источники дохода. Пассивы – это обязательства, которые требуют от вас затрат, такие как кредиты, ипотеки, кредитные карты. Понимание разницы между активами и пассивами поможет вам строить вашу финансовую стратегию на основе увеличения активов и сокращение пассивов. Результатом этой задачи будет ваше умение планировать и контролировать ваш бюджет, а также понимание, какие ресурсы могут приносить вам доход, а какие требуют финансовых затрат. Вы сможете принимать осознанные решения о своих финансах и строить финансовую стратегию, направленную на увеличение вашего состояния и финансовую независимость. День 4. Подпишитесь на блог или подкаст о финансах. На четвертый день вашего пути к привычкам миллионеров предлагается подписаться на блог или подкаст, посвященный финансам. Найдите авторитетный и информативный источник, который представляет полезную информацию о личных финансах, инвестициях, бюджетировании и других аспектах финансового планирования. Подписка на такой ресурс позволит вам получать регулярные обновления и ценные советы от экспертов в области финансов. Вы будете в курсе последних тенденций и стратегий которые помогут вам принимать осознанные решения по управлению своими деньгами. Это также поможет вам расширить свои знания и навыки в финансовой сфере, что может привести к повышению вашей финансовой грамотности и долгосрочному финансовому успеху. День пятый. Создайте простой бюджет, отражающий ваши доходы и расходы. На пятый день вашего пути к привычкам миллионеров предлагается создать простой бюджет, который поможет вам более осознанно управлять своими финансами. Для этого вам понадобится записать все свои доходы и расходы за определенный период, обычно за месяц. Определите свои источники дохода и учтите все регулярные и нерегулярные расходы. Разделите расходы на категории, такие как жилье, питание, транспорт, развлечения и другие. Создание бюджета позволит вам получить более четкое представление о том, как вы тратите свои деньги вы сможете идентифицировать области, где можно сократить расходы и установить приоритеты в своих финансовых целях. Результатом этого упражнения будет то, что вы станете более осознанными в отношении своих финансовых привычек и сможете принимать обоснованные финансовые решения. Создание и исследование бюджету поможет вам контролировать свои расходы Позволит увидеть, какие расходы можно сократить или перераспределить, и в конечном итоге поможет достичь финансовой стабильности и достижения ваших финансовых целей. День 6. Настройте автоматическое перечисление части дохода на сберегательный счет. На шестой день вашего пути к привычкам миллионеров предлагается настроить автоматическое перечисление определенной суммы вашего дохода на сберегательный счет. Для этого обратитесь к вашему банку или финансовому учреждению и узнайте о возможности настройки автоматических перечислений. Результатом этого действия будет то, что вы начнете активно откладывать часть своего дохода на сберегательный счет без дополнительного усилия. Это поможет вам формировать здоровую финансовую привычку накопления и создавать финансовую подушку на будущее. Настройка автоматического перечисления – Даст вам уверенность, что вы регулярно откладываете деньги на сберегательный счет, даже если иногда забываете об этом. В результате вы будете видеть рост ваших сбережений, создавая финансовую защиту и увеличивая свою финансовую стабильность. День седьмой. Оцените свои навыки и ищите возможности для их улучшения, для увеличения дохода. На седьмой день вашего пути к привычкам миллионеров вам предлагается проанализировать свои текущие навыки и способности, а также искать возможности их улучшения для увеличения дохода. Вам следует провести самооценку и определить свои сильные стороны, которые могут быть прибыльными. Рассмотрите свои навыки, знания и опыт работы и задайте себе вопрос, какие из них могут быть монетизированы или привести к дополнительному заработку. Затем сосредоточьтесь на поиске возможностей для развития этих навыков. Изучайте курсы, тренинги, литературу или другие образовательные ресурсы, которые помогут вам улучшить и расширить свои компетенции. Результатом этой задачи будет то, что вы осознаете свои сильные стороны и области, в которых можете развиваться для увеличения своего дохода. Вы найдете возможности для повышения квалификации, что приведет к расширению вашего профессионального потенциала и возможности зарабатывать больше денег. Вы будете стремиться к постоянному развитию и повышению своей ценности на рынке труда, что положительно скажется на вашей финансовой успешности. День 8. Исследуйте возможности для создания дополнительного источника дохода. Восьмой день вашего пути к привычкам миллионеров посвящен изучению возможностей для создания дополнительного источника дохода. Вам следует провести исследования и рассмотреть различные способы, которые могут помочь вам зарабатывать дополнительные средства. Разберитесь в вариантах, таких как фриланс, собственный бизнес, инвестиции или другие креативные идеи для генерации дохода. Изучите рынок и определите, какие сферы или ниши предлагают потенциал для роста и прибыли. Рассмотрите свои навыки, увлечения и интересы, чтобы найти области, в которых вы можете создать дополнительный источник дохода. Результатом этой задачи будет то, что вы расширите свои горизонты и найдете новые возможности для заработка дополнительных средств. Вы сможете создать дополнительный источник дохода, что приведет к увеличению вашего общего дохода и финансовой стабильности. Это откроет вам новые перспективы и возможности для достижения финансовых целей, и обеспечения благополучного будущего. День 9. Изучите основы инвестирования. На девятый день вашего пути к привычкам миллионеров рекомендуется изучить основы инвестирования. Вам следует провести исследование и ознакомиться с основными принципами и стратегиями инвестирования. Изучите различные типы инвестиций, такие как акции, облигации, недвижимость или инвестиционные фонды. Ознакомьтесь с основными понятиями, такими как риск, доходность, диверсификация портфеля и принципы долгосрочного инвестирования. Результатом этой задачи будет то, что вы приобретете фундаментальное знание об инвестициях. Вы сможете принимать осознанные решения по своим инвестиционным стратегиям и планам. Изучение основ инвестирования поможет вам эффективно управлять своими финансами, увеличить свои доходы и строить финансовое благополучие на долгосрочной основе. День 10. Инвестируйте небольшую сумму в выбранный вами инструмент. На 10-й день вашего пути к привычкам миллионеров предлагается инвестировать небольшую сумму денег в выбранный вами инструмент. Вам необходимо провести исследование и выбрать инвестиционный инструмент, который соответствует вашим финансовым целям и уровню риска, с которым вам комфортно. Это может быть акция компании, инвестиционный фонд, облигации или другие доступные инструменты. После выбора инструментов вложите небольшую сумму денег в него. Это может быть сумма, которую вы готовы потерять или которая не окажет существенного влияния на ваш бюджет. Результатом этой задачи будет то, что вы начнете непосредственно применять свои знания об инвестировании. Вы получите практический опыт и личное наблюдение за работой выбранного вами инструмента. Это поможет вам лучше понять процесс инвестирования и научиться принимать более обоснованные инвестиционные решения в будущем. День 11. Составьте список людей, которые могут быть полезными в вашей карьере или бизнесе. На одиннадцатый день вашего пути к привычкам миллионеров предлагается составить список людей, которые могут быть полезными в вашей карьере или бизнесе. Вам необходимо провести анализ вашей текущей сети контактов и идентифицировать людей, которые обладают знаниями, опытом или ресурсами, которые могут помочь вам достичь ваших профессиональных целей. Это могут быть коллеги, руководители, эксперты в вашей отрасли или другие успешные предприниматели. Постепенно составьте список этих людей, указывая их имена, должности и контактные данные. Вы можете использовать электронную таблицу или приложение для организации и управления вашим списком. Результатом этой задачи будет создание ценной сети связи, которая может поддержать вашу карьеру или бизнес. Вы сможете обратиться к этому списку людей для получения совета, поддержки, партнерства или возможностей для роста и развития. Это поможет вам расширить вашу сеть профессиональных контактов и создать благоприятные условия для достижения успеха в вашей области деятельности. День 12. Напишите и отправьте сетевое письмо одному из людей из вашего списка. На 12-й день вашего пути к привычкам миллионеров предлагается написать и отправить сетевое письмо одному из людей из вашего списка полезных контактов. Прежде всего, выберите человека, которому хотите отправить письмо, определите цель вашего сообщения. Затем составьте письмо, в котором представьте себя, укажите причину своего обращения и расскажите о том, как вы можете быть полезным или заинтересованы в сотрудничестве. Будьте вежливы и проявите интерес к работе или достижениям получателя письма. Предложите встретиться лично или провести онлайн-встречу для обсуждения возможных сотрудничеств или обмена идеями. Результатом этой задачи будет установление контакта с человеком, который может быть полезным для вашей карьеры или бизнеса. Вы откроете возможности для новых связей, обмена опытом и знаниями, а также создадите основу для дальнейшего взаимодействия и партнерства. Это поможет вам расширить вашу профессиональную сеть и открыть новые перспективы для развития и успеха. День 13. Изучите принципы эффективного управления временем. На тринадцатый день вашего пути к привычкам миллионеров предлагается изучить принципы эффективного управления временем. Это поможет вам стать более организованным, продуктивным и достигать большего в своей жизни и работе. Для начала изучите различные методики и подходы к управлению временем, такие как техника Помодоро, матрица Эйзенхаора или метод GTD Getting Things Done. Ознакомьтесь с основными принципами планирования приоритетности задач и эффективного использования времени. Затем примените эти принципы на практике, составив ежедневный распорядок дня, установив четкие цели и приоритеты, а также используя методы организации времени, которые наиболее эффективно подходят вашему стилю работы. Результатом этой задачи будет ваша способность эффективно планировать свое время, управлять задачами и достигать большего за более короткое время. Вы сможете более эффективно использовать свои ресурсы, сосредотачиваясь на важных делах и избегая временных потерь. Это поможет вам повысить свою продуктивность, снизить уровень стресса и достигнуть больших результатов в своей деятельности. День 14. Внедрите в свою жизнь технику управления временем, например, технику Помодоро. На 14-й день вашего пути к привычкам миллионеров предлагается внедрить в свою жизнь эффективную технику управления временем например технику помодора этот метод поможет вам организовать свою работу повысить концентрацию и эффективность для начала ознакомьтесь с основами техники помодора она основана на разделении рабочего времени на периоды помудоры продолжительностью 25 минут с последующим коротким перерывом вы работаете над задачей в течение одного помmodора затем делаете небольшой перерыв повторяя цикл несколько раз Для внедрения этой техники используйте таймер или приложение, которое поможет вам отслеживать время и уведомлять о перерывах. Задайте себе цель завершить определенное количество помодоров в течение дня. Результатом внедрения техники помодоро будет ваша улучшенная концентрация, более эффективное использование времени и повышенная продуктивность. Вы сможете лучше сосредоточиться на задачах, избежать отвлекающих факторов и достигать большего за более короткое время. Такая систематизация работы поможет вам справляться с задачами более эффективно и снизить уровень прокрастинации. День пятнадцатый. Создайте план на следующую неделю, учитывая свои приоритеты. На пятнадцатый день вашего пути к привычкам миллионеров рекомендуется создать план на следующую неделю, учитывая ваши приоритеты. Это поможет вам организовать ваше время и эффективно распределить задачи и обязанности. Для начала определите свои приоритеты на предстоящую неделю, что является наиболее значимым и требует вашего внимания. Может быть, это проект на работе, семейные обязанности или личные цели. Затем составьте план на основе этих приоритетов. Разделите неделю на дни и определите конкретные задачи, которые вы хотите достичь каждый день. Укажите время, необходимое для выполнения каждой задачи и придерживайтесь расписания. Результатом создания такого плана будет то, что вы будете иметь ясное представление о том, что нужно сделать на следующей неделе и как распределить свое время. Вы сможете более эффективно работать над своими приоритетами, избегать прокрастинации и достигать своих целей. План поможет вам организовать свою неделю и сделать вашу работу более систематизированной и продуктивной. День 16. Включите в свой распорядок дня физическую активность. На 16-й день вашего пути к привычкам миллионеров рекомендуется включить физическую активность в свой ежедневный распорядок. Это может быть любая форма физической активности, такая как занятия спортом, прогулки, йога или даже простые упражнения дома. Выберите то, что вам нравится и что соответствует вашим физическим возможностям. Цель этого пункта – улучшить ваше физическое здоровье и благополучие. Регулярная физическая активность поможет вам повысить энергию, укрепить тело, улучшить настроение и концентрацию. Она также способствует уменьшению стресса и повышению общей жизненной эффективности. Включение физической активности в свой распорядок дня поможет вам создать здоровую привычку, которая будет поддерживать вашу общую физическую и психологическую форму. День 17. Подготовьте здоровый обед на следующий день. На 17-й день вашего пути к привычкам миллионеров рекомендуется подготовить здоровый обед на следующий день. Выделите время для планирования и приготовления питательного и сбалансированного обеда, который будет поддерживать ваше здоровье и даст вам энергию на оставшуюся часть дня. Этот шаг поможет вам улучшить свои пищевые привычки и обеспечить себя правильным питанием. Подготовка здорового обеда дает вам контроль над тем, что вы едите, и позволяет избежать соблазна потреблять несбалансированные и нездоровые продукты питания. Здоровый обед обеспечит вам необходимые питательные вещества, поддержит вашу энергию и фокус, а также способствует общему благополучию организма. День 18. Проведите вечер, занимаясь любимым делом или хобби. На 18-й день вашего пути к привычкам миллионеров рекомендуется провести вечер, занимаясь любимым делом или хобби. Выделите время для занятия тем, что вам приносит удовольствие и во что вы вкладываете свои таланты и интересы. Цель этого пункта – создать баланс и удовольствие в вашей жизни. Занятие любимым делом или хобби поможет вам расслабиться, отдохнуть от повседневных забот и стресса, а также развивать свои навыки и творческий потенциал. Это также способствует общему благополучию и улучшению психологического состояния. Найдите время для занятий, которые приносят вам радость, и наслаждайтесь моментом. День 19. Исследуйте местные благотворительные организации. На 19-й день вашего пути к привычкам миллионеров рекомендуется исследовать местные благотворительные организации. Узнайте о различных организациях, которые работают в вашем регионе и занимаются благотворительностью и социальными инициативами. Цель этого пункта – расширить вашу социальную ответственность и сделать позитивный вклад в общество. Исследование благотворительных организаций позволит вам узнать о проблемах и вызовах, с которыми сталкиваются люди и сообщества, и найти способы, которыми вы можете помочь. Вы можете рассмотреть возможности волонтерства, пожертвований или поддержки проектов и программ, которые соответствуют вашим ценностям и интересам. День 20. -й. Сделайте небольшое пожертвование или предложите свою помощь выбранной организации. На 20-й день вашего пути к привычкам миллионеров рекомендуется сделать небольшое пожертвование или предложить свою помощь выбранной благотворительной организации. Это может быть финансовое пожертвование, предоставление товаров или услуг или добровольческая работа. Цель этого пункта – проявить щедрость и поддержку тех, кто нуждается в помощи. Сделав небольшое пожертвование или предоставив свою помощь, вы создадите положительный вклад в общество и окружающих. Это может быть не только финансовая помощь, но и ваше время, усилия или ресурсы, которые могут значительно помочь выбранной организации и тем, кому она помогает. Ваше доброе дело может принести радость и облегчение тем, кто находится в беде, а также укрепить ваше чувство собственной ценности и благополучия. день 21. Отметьте свои успехи за последние три недели и отметьте, что можно улучшить. На 21 день вашего пути к привычкам миллионеров рекомендуется отметить свои успехи за последние три недели и проанализировать, в каких областях можно улучшиться. Для выполнения этого пункта найдите время, чтобы внимательно взглянуть на свой прогресс и достижения. Оцените свои успехи, посмотрите, какие цели вы уже достигли, какие новые привычки вы установили и какие результаты вы уже получили. Затем обратите внимание на области, в которых вы чувствуете, что можно улучшиться. Идентифицируйте свои слабые места и возможности для роста. Это может быть улучшение финансовых навыков, развитие профессиональных навыков, укрепление отношений или забота о здоровье. Результатом выполнения этого пункта будет осознание своих достижений и особенностей, а также ясное определение того, в каких областях вы хотите развиваться и улучшаться. Это поможет вам направить свою энергию и усилия на развитие важных аспектов вашей жизни и продолжать двигаться вперед, стремясь к успеху и процветанию. День 22. Выберите новую книгу для чтения, которая поможет вам улучшить ваши навыки. На 22-й день вашего пути к привычкам миллионеров рекомендуется выбрать новую книгу для чтения, которая поможет вам улучшить ваши навыки. Для выполнения этого пункта возьмите время, чтобы исследовать различные книги, связанные с областями, в которых вы хотите развиваться. Разберитесь в тематиках, которые вас интересуют, и выберите книгу, которая может предложить новые знания, инсайты и практические навыки. Чтение такой книги может привести к следующим результатам – расширение вашего кругозора, приобретение новых знаний, развитие навыков – повышение профессиональной компетенции, вдохновление для роста и самосовершенствование. Выбор книги, соответствующий вашим целям и интересам, поможет вам продолжить обучение и развитие, а также будет важным шагом на пути к достижению финансового успеха и личного роста. День 23. Напишите список уроков, которые вы извлекли из своих ошибок. На 23-й день вашего пути к привычкам миллионеров предлагается написать список уроков, которые вы извлекли из своих ошибок. Чтобы выполнить этот пункт, потратьте время на размышления и анализ прошлых ошибок и неудач. Запишите каждую ошибку и рядом с ней опишите урок, который вы извлекли из этого опыта. Будьте честными и откровенными собой. Результатом этого упражнения будет создание ценного списка уроков, которые вы сможете использовать в будущем. Этот список станет вашим учебником, помогающим избегать повторения ошибок и принимать более осознанные решения. Он будет служить вам напоминанием и источником мудрости, помогая вам двигаться вперед и расти как финансово успешный и самосовершенствующийся человек. День 24. Создайте ежедневный список задач на следующую неделю. На 24-й день вашего пути к привычкам миллионеров предлагается создать ежедневный список задач на следующую неделю. Чтобы выполнить этот пункт, найдите время для планирования и составьте список задач, которые вы планируете выполнить на протяжении следующей недели. Разделите список на две недели и укажите конкретные задачи, которые вы хотите завершить каждый день. Уделяйте внимание приоритетам и срокам выполнения. Результатом этого упражнения будет структурированный план за неделю вперед, который поможет вам быть более организованным и эффективным. Вы сможете лучше управлять своим временем, отслеживать прогресс и достигать своих целей. Создание ежедневного списка задач поможет вам быть более целеустремленным и продуктивным в своей работе и личной жизни. День 25. Посетите мероприятие, связанное с вашей работой или бизнесом. На 25-й день вашего пути к привычкам миллионеров предлагается посетить мероприятие, связанное с вашей работой или бизнесом. Для выполнения этого пункта найдите ближайшее мероприятие, которое относится к вашей области деятельности или бизнесу и запишитесь на него. Это может быть конференция, семинар, вебинар, бизнес, митап или любое другое событие, где вы сможете общаться с людьми из вашей отрасли и получать новые знания и идеи. Посещение такого мероприятия позволит вам расширить свои профессиональные связи, узнать о последних тенденциях и развитии в вашей сфере деятельности, а также получить вдохновение и новые перспективы. Вы сможете обмениваться опытом с коллегами, учиться у успешных людей и найти потенциальные возможности для своего роста и развития. День 26. Отпразднуйте свои достижения с любимыми людьми. На 26-й день вашего пути к привычкам миллионеров предлагается отпраздновать свои достижения с любимыми людьми. Для выполнения этого пункта найдите время, чтобы собраться с вашими близкими и отметить свои достижения. Это может быть ужин в ресторане, семейное мероприятие или просто вечер, проведенный в кругу близких друзей. Празднование достижений позволит вам почувствовать гордость за свои успехи и поделиться радостью с людьми, которые вам дороги. Вы сможете получить поддержку и поздравления, а также укрепить связи с вашими близкими. Это также будет хорошая мотивация для продолжения вашего пути к финансовому и личностному успеху. День 27. Уделите время медитации и спокойной прогулке. На 27-й день вашего пути к привычкам миллионеров предлагается уделить время медитации или спокойной прогулке. Для выполнения этого пункта найдите спокойное и уединенное место для где вы сможете расслабиться и сосредоточиться на своих мыслях. Выберите подходящую для вас медитативную практику или просто насладитесь тишиной и природой во время прогулки. Уделение времени медитации или спокойной прогулки поможет вам снять стресс, улучшить концентрацию и внутреннюю гармонию. Вы почувствуете успокоение и ясность мыслей, что поможет вам принимать решения более осознанно и эффективно. Это также содействует общему благополучию и уравновешенности вашего состояния. День 28. Сделайте глубокий анализ своего бюджета и внесите корректировки. На 28-й день вашего пути к привычкам миллионеров предлагается провести глубокий анализ своего бюджета и внести необходимые корректировки. Для выполнения этого пункта возьмите время и внимательно рассмотрите свои финансовые данные. Проанализируйте свои доходы и расходы, оцените, на что вы тратите больше всего денег и определите области, в которых можно сократить расходы или улучшить использование ресурсов. Результатом этого анализа будет получение более четкого представления о вашем финансовом состоянии и осознание областей, в которых можно улучшить свои финансовые привычки. Вы сможете идентифицировать ненужные траты, выявить потенциальное сбережения и определить пути для оптимизации своего бюджета. В результате анализа вы сможете разработать новую стратегию управления своими финансами, внести корректировки в свои траты и установить новые финансовые цели. Это поможет вам лучше контролировать свои финансы, улучшить свою финансовую стабильность и приблизиться к достижению финансового успеха. День 29. Определите, какие привычки работали для вас, а какие не очень. На 29-й день вашего пути к привычкам миллионеров предлагается провести оценку своих привычек и определить, какие из них действительно работают в вашу пользу, а какие не очень эффективны. Для выполнения этого пункта возьмите лист бумаги и откройте электронный документ и создайте две колонки. В одной колонке отметьте привычки, которые вы регулярно практикуете, и в другой – привычки, которые вам кажутся неэффективными или мешают достижению ваших целей. Результатом этого упражнения будет ясное понимание того, какие привычки содействуют вашему личностному и финансовому развитию, а какие вам мешают. Вы сможете выделить успешные привычки, которые стоит сохранить и развивать, а также привычки, которые следует изменить или заменить на более полезные. Определение эффективности ваших привычек поможет вам сосредоточиться на тех, которые действительно приносят результаты и избавиться от тех, которые замедляют ваш прогресс. Вы сможете адаптировать свои привычки в соответствии с вашими целями и стремлениями, что приведет к улучшению вашей производительности, эффективности и общего качества жизни. День 30. Создайте план на следующий месяц, основываясь на опыте этого тренинга. На 30-й день вашего пути к привычкам миллионеров предлагается создать план на следующий месяц основываясь на опыте, полученном в ходе этого тренинга. Для выполнения этого задания возьмите лист бумаги или откройте электронный документ и начните составлять план на следующий месяц. Определите свои финансовые и личные цели, которые вы хотите достичь, и разбейте их на конкретные шаги и действия, которые необходимо предпринять. Планируйте свои финансовые цели, бюджетирование, инвестиции, развитие навыков, сетевые контакты, здоровье и благополучие. Уделите внимание приоритетам и распределите свое время и ресурсы соответственно. Результатом этого пункта будет создание конкретного плана на следующий месяц, который будет основан на вашем опыте и учете пройденного тренинга. План поможет вам структурировать ваши цели и задачи, а также установить приоритеты, что сделает вас более организованным и нацеленным на достижение успеха. В результате вы сможете более эффективно использовать свое время и ресурсы, чтобы двигаться в направлении своих финансовых и личных целей. Путешествие по главе десятой «Путь к привычкам миллионеров. Шаг за шагом» поможет вам приблизиться к финансовому успеху. Если вы последуете рекомендациям и выполняете каждый день, вы сможете Полностью осознать свою финансовую ситуацию, установить ясные финансовые цели и разработать план для их достижения. Изучить основы бюджетирования, научиться управлять доходами и расходами, что позволит эффективно распределять ресурсы и снизить финансовые риски. Расширить свои знания в области инвестирования и создания дополнительных источников дохода, что откроет возможности для финансового роста. Развивать навыки управления временем, повышать продуктивность и эффективность своих действий. Улучшить физическое и эмоциональное благополучие через регулярную физическую активность здоровое питание и время для отдыха и релаксации. Накопить ценный опыт, развить полезные привычки и научиться извлекать уроки из собственных ошибок. Создать долгосрочные планы и стратегии на основе полученных знаний и опыта для стабильного финансового роста и достижения желаемых результатов. Вы сможете приблизиться к своим финансовым целям, развивать навыки, улучшить качество жизни и строить успешное будущее.